A San Mignato, per saliare al monte dove si è della chiesa che soggioga la ben guidata sopra rubaconte, si rompe del montar l'arditta foga per la scale che si ferro ad etade, chi era sicuro il Гуадерно эля долга. Мы на холм идем, Где церковь смотрит на юдоль порядка Над самым рубоконтовым мостом, И в склоне над площадкой площадка Устроена еще с тех давних лет, Когда блюлась тетрадь и чтилась катка. Чистилище. Песнь двенадцатая. Перевод лазинского Эти слова Данте высечены на камне в начале высокой лестницы, поднимающейся от ворот Флоренции к Сан-Минято. Другие места Флоренции, названные в божественной комедии, также отмечены плитой и надписью, содержащей стих Данте. Но нигде итальянский странник не вспоминает с таким волнением, как на этой лестнице, о великой душе, которая жила земной странницей в Италии. «Кеви весе ин Италия перегринна». Что обитала пришелицей в Италии. Чистилище. Песнь 13 Перевод Лазинского: Образ Данте — это прежде всего образ странника, Каждая итальянская дорога напоминает нам дороги его изгнанических скитаний. Каждое восхождение под небом Тосканы заставляет вспоминать путь, которым он шел на гору чистилище. Мы что-то повторяем вслед за ним, когда медленно поднимаемся по бесконечным каменным ступеням между двух рядов старых кипарисов. И, взойдя наверх к Сан-Минято, мы останавливаемся, и невольно глядим назад. Там сели мы оба, обратившись лицом к востоку, в ту сторону, откуда поднялись, ибо всякий с удовольствием смотрит на пройденный путь. А седр сипонеммо амендуи, вольти Алеванте андаравам салити, кесоле регвардер джоваре альтруй. И здесь мы оба сели отдохнуть лицом к востоку, путника слабелый, с отрады смотрит на пройденный путь. Чистилище. Песня четвертая. Перевод Лазинского Церковь Сан-Минята и ведущую сюда лестницу Данта называет в двенадцатой песне «Чистилище». Он приводит ее за тем, чтобы показать, как высоки и трудны для смертного были лестницы, иссеченные в склонах священной горы. Вспоминая ее, он опять вспоминает свою Флоренцию. В то время, когда складывались эти строки, он мысленно был здесь, у сан миниато Его душевный взор летел отсюда над мостом Рубаконте и над всем городом имя которого, его горькая ирония, скрывает в словах «Ля бен джуйдата» «Юдоль порядка» — перевод лазинского Так это место поэмы доводит до нас горечь разлуки, испытанную Данте, и силу его мечты увидеть снова Флоренцию с высот сан Менята. Ему не суждено было дожить до такого счастья. счастья, которое стало слишком легким достоянием каждого из нас. Мысль об этом должна всегда сопутствовать, как тень былой великой печали, даже нашим обычным вечерним прогулкам на площадке вокруг бронзового Давида. Нынешняя Флоренция, видимая от Сан-Минято, мало чем похожа на ту, которая летела Когда-то воображение Данте. За 600 лет не переменились в ней лишь Сан-Джованни, лишь этот мост Рубаконте или Алле-Грация, да еще высокие темные стены францисканской церкви санта кроче За мостом и вокруг церкви все стало другим. Все говорит о новых столетиях и новых людях в виде краснеющие купола собора и Сан-Лоренцо, мы задумываемся над сложной и превратной судьбой города, над его великолепной жизнью и над славой его бесчисленных гробниц. И все-таки сердце подсказывает, что эта Флоренция — та самая Флоренция данта святыня, за которую он мог положить свою душу, суровую и нежную. В ней что-то навсегда осталось от тех времен, в чистоте и строгости ее чертаний в синеве ее блаженной долины, в изгибе Арно, текущего с гор Казантина. Она запечатлевается отсюда в одном взгляде, памятным и хранимым потом на всю жизнь. Нет, кажется, человека, в ком этот хорошо известный общий вид Флоренции не пробуждал бы чувство близости к высшей, чем земная, красоте. Упоминая лестницу, ведущую к сан Миняту, то Данте говорит, что она была построена тогда, когда государство верно держало всему счет и во всем меру. Данте обращался мыслью к прошлому, потому что оно воплощало для него мечту о добром правлении. Но вот пришло время, когда его век сам сделался прошлым, прекрасным и сияющим, как утренняя звезда. Для нас не важно, что черные гвельфы — Дурно управляли Флоренцией, что много достойнейших граждан было издано ими вместе с Дантой, вместе с ним обречено на горький хлеб и крутые лестницы чужих домов. История не помнит такого зла. Век политической страсти недолог. Время бледнит самые яркие краски событий и заглушает самые шумные споры. Политические заботы и чувства гражданина занимают много места в поэме Данте. Их точный живой смысл утрачен для нас, но никогда не исчезнет питавшая их энергия страсти. Распри, Гвельфов и гибеллинов, Делла Черки и Донати вошли в величайшие из всех написанных на земле произведений поэзии. В его вечном свете потонула темная сторона вещей, правое слилось с неправым, доброе со злым. Стих Данте дал всему равное бессмертие, невзирая на то, что было вложено в него проклятие или благословение. Нынешнему читателю божественной комедии Название мест, связанных с судьбой поэта, имена людей, с которыми он встречался, упоминание событий, которых он был свидетелем или о которых он слышал, внушают особенное, глубокое очарование. И вместе с ними в суровую, беспощадную тему поэмы вливаются притоки, берущие свое начало в жизни. На минуту тогда отходят жгущие воображения видения ада или рая, чтобы дать место у образом, рожденным в мире и миру возвращаемым. Как раз такие строки, больше чем что-либо другое, сделали творение Данте народным. Италия вошла в него не как героический сюжет, не как пафос поэмы. Она была неотступно подле поэта, во всех его мистических странствиях, наделяя его сравнениями, возбуждая воспоминаниями, давая вымыслу силу правды и слову зримую красоту. Благодаря этим строкам божественная комедия как-то слилась с Италией. Без нее неполно все, что узнает здесь путешественник, и без Италии ее торцины не перескажут самой заветной их прелести. Таких строк особенно много в чистилище. Самая атмосфера чистилища ближе к нам, чем вечный мрак ада или блистательной сферы Рая. Здесь все еще похоже на землю, и лишь от стация Данта узнаёт, что здесь не бывает ни дождя, ни града, ни росы, ни облаков, ни радуги. Есть оттенок печали в том, как тень стация вспоминает про радугу которая там так часто преображает окрестность. И этот оттенок, след глубокой любви Данте к миру и к его простым чудесам, нередко встречается в песнях Чистильща. Едва ли в самом деле счастливыми, кажутся поэту навсегда отделенные от земли души, которым встречает здесь. Глубокую жалость, вызывает в нем это святое стадо, когда Форезе спрашивает его, почему он скрывает от теней, что он не тень? Данте отвечает: С редук. A mente, foste meco, e quale io fui. Il Тебе было бы еще тяжко вспомнить, каким ты был, когда мы знали друг друга. Данте с улыбкой писала о своем старом друге, ленивце Беляква, который не слишком спешил подниматься на священную гору. И перед самым порогом чистилища он, Вергилий и толпа теней — Все они заслушиваются музыканта Козеллы, забывая даже о вечном спасении ради земных песней о любви. «Льо мео маэстро эд ио эквел легенте, кеэран колуи парэван си контенти, коуманессум то каса ламенте». «Мой вождь и я, и душ блаженных стада, так радостно ловили каждый звук, что лучшего казалось нам». Не надо. Чистилище, песня вторая, перевод Лазинского. Поэма Данте говорит, что даже у предела иной жизни наша душа бывает все еще обращена к земле. У самого входа в чистилище новые созвездии не мешают поэту встретить вечер так, как он встречал его в своих скитаниях. Эра che volge il disso a naviganti enterisce il cuore lo candetto detto a dolce amici Dio, e che l'anova peregrin d'amore punge se ode squilla di lontano che paia il giorno piange che si muore Был час, который заставляет грустить мореплавателей. Их сердце умягчает день, Когда они сказали прости милым друзьям. Час, наполняющий любовью нового странника, Когда он слышит далекий звон, И ему кажется, что это плачет Умирающий день. Флоренция внушила ему эту любовь к миру и к иным мгновениям короткой жизни, ради которых можно забыть даже о пути к блаженству. Не делает ли она более ценным существование каждого из нас, ее мимолетных гостей? Этот город, такой обыкновенный в своих лавках, новых домах, новых улицах, где-то хранит для каждого Целый клад еще незнакомых чувств, еще неизведанных по тонкости впечатлений. Но даже обыкновенное скоро перестает здесь быть таким по мере того, как жизнь путешественника обращается в поклонение. И сам он из простого любопытного становится пилигримом. Любимое Данте слово. Есть общее в том, как воспринимается Флоренция, с впечатлением от чтения божественной комедии. В обоих та же стройность, стройность великолепного дерева, та же отчетливость и завершенность, та же гениальная легкость в великом. Камни Флоренции, так кажется, легче, чем камни, из которых сложены другие города. Происхождение природы слов Данте кажутся иными, чем происхождение природы обыкновенных человеческих слов. В самом коричневатом цвете здешних дворцов есть высшее благородство, плащ такого цвета был бы уместен на плечах короля, скрывшего свою судьбу под судьбой странника. И, подобно тому, как бесконечную нежность внушают эпизоды, включенные в суровую повесть Данте, так трепетную прелесть приобретают иные минуты, скользнувшие в строгом и простом течении флорентийской жизни. Одну из таких минут принес октябрьский вечер, подкравшийся незаметно, когда мы были в церкви Сан-Никола и рассматривали успение «Алессо» Больдовенетти. Оставив погружаться в тень цветочный саркофаг простодушного Лессо, мы вышли из церкви и скоро очутились за городскими воротами. Вместо того, чтобы подниматься к Сан-Минято, мы пошли в гору направо, вдоль взбирающихся по его хребту зубчатых стен Флоренции. С другой стороны этой узкой дороги тянутся оливковые сады. В тот влажный вечер чище светилось серебро их листьев, а омытая теплым дождем. Мы поднимались тихо, глубоко дыша, вдыхая запас оливок, земли, влаги, крепкий запах флорентийской осени. Тихо навстречу нам опускались сумерки. День ушел и растворился в сиянии без блеска, которое было во всем, в светлом эфире неба, в серебре садов, в мокрых камнях старинных стен. Впечатление серафической прозрачности охватило душу с никогда не испытанной до тех пор силой. Глубокое молчание было нарушено лишь шорохом капель и падением маленьких созревших плодов. Было слышно, как бьется сердце, как входит в него, чтобы никогда более его не покинуть, любовь к Флоренции. Никогда не был так светил для глаз мир, как в тот осенний, теплый и влажный вечер на ее смиренной окраине. Такая минута одна из тех минут, которых не заглушит потом повседневная суета горожан и приезжих на Йоли или Тернобуни, влажное дыхание такого деревенского вечера способно надолго и освежить сухость, возникшую от слишком прилежного общения с пылью веков в музеях и галереях. Флоренция жива. Ее душа еще не вся в ее картинах и дворцах. Она говорит с каждым на языке простом и понятном, как язык родины. И для русского путешественника может быть особенно дорого, что здесь всегда чувствуется близость деревни смены года. Оборот сельского труда и сельского житья здесь всегда заметны. Заметны праздники и базарные дни. Тогда люднее на улицах и в маленьких тракториях тогда готовят к обеду лишнее блюдо. Тогда на площади перед Сан-Лоренцо любители искусства, которые спешат на поклон гробницам Микеланджело, смешиваются с толпой загорелых крестьян, только что сваливших на соседнем рынке вазы овощей и теперь покупающих всякую-всячину на торге вокруг мраморного Джованни Делле Банденера. На этом народном торге, где и теперь есть еще несколько ларей с книгами, Роберт Броунинг купил книгу, содержавшую рассказ об одном старинном злодеянии. Он сделал его сюжетом своей великой поэмы «Кольцо и книга». Не есть ли это тоже проявление особенного свойства Флоренции, близости народного и жизненно простого в ней к вершинам творческого и духовного? Простое здесь никогда не было и не может быть низменным. В первых строках своей поэмы Роберт Броунинг рассказывает, как, совершив покупку, он шел и читал на ходу найденную им книгу, пробираясь сквозь толпу продавцов и покупателей, проходя улицу за улицей, мимо палаццо Строци, мимо церкви Тринита и затем через мост, пока, наконец, не дошел до своего дома и не прочел всей книги. Этот дом Броунинга, Касса Гуиди, Дом Гвиди, находящийся недалеко от дворца Питти, отмечен доской, поминающей его жену, также поэта Елизавету Баррет Броунинг, которая сделала из своих стихов золотое кольцо, соединившее Италию с Англией. Во Флоренции прошли лучшие годы броунингов, и во Флоренции умерла Елизавета. После ее смерти Роберт Броунинг уехал из Флоренции, и хотя потом еще очень часто бывал и долго жил в Италии сюда, он более уже никогда не возвращался. Для этого почти современного нам поэта, напоминающего иногда Данте, энергии выражения и неустанным стремлением в высоту, Флоренция явилась образом величайшего счастья и величайшего горя всей жизни, как Являлась она Данте 600 лет тому назад. Броунинг был ей чужой по рождению, по языку, но она вошла в его судьбу как дом его любви и дом его поэзии. Он пришел к ней со всем, что дала ему жизнь, и так должен приходить к Флоренции тот, кто хочет ее узнать». Кто полную свою душу несет сюда, не один только интерес ума или глаза, но все свои чувства и силы, все, что было в жизни, ее правду, ее обманы, ее радости, и ее боль и ее сны, тот не уйдет отсюда без внутренних наитий. Ближе всего к Флоренции тот, кто любит. Для пилигримов любви она священна. В ее светлом воздухе легче и чище сгорает сердце. Счастье любви здесь благороднее, страдание прекраснее, разлука сладостнее. На этом древнем кладбище любви Слишком много сожжено великих душ И слишком много пролито драгоценных слез, Чтобы не верить здесь в искупление. Все, что здесь создано, создано любовью. Храм и картина, фреска и барельеф — это все кенотафии ее долгого сна, не смерти, а только сна. Старое каждый миг оживает здесь, сливается с новым и в нем снова живет. Так вечное благоухание рос в здешних монастырях приносит новому пришельцу вместе с раздумьем о прошлом весть о его любви. Так в глубокий синий вечер на площадке у Сан-Минято, когда порывы ветра налетают из горных ущельев, когда огни Флоренции внизу кажутся тревожными, величавые исторические тени вдруг расступаются, чтобы дать место иным образом и тоски сердца, внушенные ими. Тогда хочется долго и одиноко ходить здесь слушая, как шушит ветер песком, встречая опускающуюся дождливую ночь, и затем подойти к решетке, и наклонившись над темным пространством, над Флоренцией, тихо позвать. О, бича! флорентийский поэт сказал о себе мисону сигнификандо e я тот кто пишет когда побуждает к тому любовь и так записываю я только что говорит во мне поэма данта есть создание его любви и от того она составляет гордость всех любящих И оттого Флоренция до сих пор принимает явление каждой любви, готовой увенчать ее ветвями оливы и лавров, фиалками и розами, готовая разослать на ее пути ковры серебряного света. Здесь нельзя поверить, что Беатрича Дантовой поэмы была лишь идеей любви. Увидя ее снова в чистилище, Данте восклицает «Коносо и Седни дель антикофиама» Узнаю знаки древнего пламени. И что то звучит в этих словах? Отчего нельзя представить себе пламя, которым вновь вспыхнула душа Данте, бесцветным пламенем идейного горения? В этом антикофиамма нам чудится боль и счастье, любви живой и явленной. Антикофиамма — древнее пламя. Свет любви Данте, божественный, как все, что связано с этим человеком, навсегда остался над Флоренцией, подобно прекрасной немеркнущей заре. Благодаря этому, быть может, Флоренция стала местом веры и радости. Она заставляет верить каждого, что ее Дантова заря обещает и для него новый день. Каждый, кто смотрит на нее с высот Сан-Минято, принимает крещение во имя любви. И в его душе воскресает тогда Вита Нова, новая жизнь.